Глава 16. Великий князь Ростислав Михаил вторично в Киеве, Андреи Владимире, Суздальском. Годы 1159-1167. Ростислав, оставив сыновей княжить Святослава в Новегороде, Давида в Торжке, Романа в Смоленске, был с честью и радостью принят 12 апреля 1159 года от всех жителей Киевских Племянник его, Стислав, возвратился в юго-западную Россию с богатую добычей, взяв имение Изиславовых вельмож, множество серебра, золота, рабов и всякого скота. Бывший великий князь ушел в Сожскую область, ему принадлежащую, и съехался в Гомье или нынешнем Гомеле с женою, которая вслед за ним бежала из Киева. Приписывая свое несчастье брату Ольговичу,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 Быв от юности неприятелями, искренне клялись умереть друзьями и согласились общими силами действовать против Изислава. Надлежало прежде защитить южные пределы государства от внешних хищников. Между реками Прутом и Серетом находился тогда город многолюдный и крепкий, именем Берлат, ныне местечко, основанный близ развалин древней Дакийской Зузидавы,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 вместе с богатую добычею. Надлежало еще отразить набег половцев. Сын Святослава в Черниговской области, а дружина Галицкая, князья Волынские и Берендии, на западном берегу Днепра, побили и гнали их до границы. Сие хищники явились с другой стороны, нанятые Изяславом Давидовичем, который, не теряя времени, осадил с ними Чернигов, где Святослав и племянник его —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 и помолвил дочь свою за его племянника, Святослава Владимировича, осаждаемого тогда князем Черниговским в городе Вщиже. Роман и Рюрик, сыновья великого князя, владетер Северский с братом, палачане и дружина Галицкая, была с Святославом Ольговичем. Но, слыша, что сильное войско Андреева и Муромское идет отразить их от Вщижа, союзники склонились к миру.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 Их сторону взяли также некоторые бояре киевские и черниговские, хотевшие неустройство, ибо зло общее бывает иногда частную выгодою. Святослав Ольгович послал сына своего, Олега, в Киев, где великий князь желал дружелюбно угостить его. Клеветники уверились его юношу, что Ростислав тайно готовит ему темницу, и легкомысленный Олег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 «Государь Киевский притворяется другом твоим, но помогает тебе лениво, и до сего времени ты не видел никакой пользы от его союза». Обманутый клеветою, черниговский князь взял сторону брата. Однако ж сам не хотел участвовать в войне. Изяслав с союзниками ополчился. Стоял две недели под стенами Переиславля, убеждая зятя своего, Глеба Георгиевича,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 Великий князь отдал ему в поместье Белгород, Триполь, Торческ, как будущему наследнику всей Киевской области. Но пылкий Мстислав начал, кажется, прежде времени господствовать воной самовластно. Не хотел слушать выговоров дяди и изгневом уехал в Волынию. Старался угрозами преклонять к себе Владимира Андреевича, княжившего в Пересопнице.